Отчего вдруг в самый тот день, когда разбогател он, басоврюк пропал, как в воду? Говорите же, что люди выдумывают, ведь в самом деле не прошло месяца, Петруси никто узнать не мог. От чего Что с ним сделалось, бог знает. Сидит на одном месте, хоть бы слово с кем, все думает» и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда пидорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, развеселиться даже, но ненароком посмотрит на мешки. «Постой, постой!» Позабыл, кричит, и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот всё сызново приходит на ум, и опять все ушло. Кажется, сидит в шинке, несут ему водку, сжет его водка, противна ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его, но далее всё как будто туманом покрывается перед ним.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 Много казаков обкосилось и обжалось, Много казаков поразгульнее других и в поход потянулось. В стаи уток еще толпились на болотах наших, Но крапивинок уже и в помине не было. В степях закраснело, с кирды хлеба то сям, то там, Словно казацкие шапки пестрели по полю Попадались по дороге и вазы, наваленные хорстом и дровами. Земля сделалась крепче, и местами не стала прохватываться морозом.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 Сидит посередине хаты, Поставив себе в ноги мешки с золотом. Одичал, оброс волосами, Стал страшен, и все думает об одном. Все силится припомнить что-то, И сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико поднимается с своего места, Ходит руками,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 Будто в забытьи, И после снова принимается припоминать, И снова бешенство, И снова мука. Что это за напасть Божия? Жизнь не в жизнь стала пидорке. Страшно ей было оставаться сперва в одной хате, Да после свыклась бедняжка своим горем. Но прежние пидорки уже узнать нельзя было ни румянца, ни усмешки не зныло счахло выплакались ясные отчи. Раз кто-то уже видно жаился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в медвежнем обраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все на свете болезней. Решилась попробовать, Последнее средство Слово за слово уговорила старуху идти с собою Это было вечеру Как раз на накануне купала Петро в беспамятстве лежал на лавке И не примечал вовсе новой гости Как вот мало-помалу Стал приподниматься и всматриваться Вдруг Виз задрожал, как на плахе Голосы поднялись горою, и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце пидорки. Закричал он в страшном веселье И размахнувший топор Пустил им со всей силы в старуху Топор на два вершка Вбежал в дубовую дверь Старуха пропала И дитя лет семи В белой рубашке С накрытую головою стало посреди хаты Простыня слетела И Вась! Закричала пидорка и бросилась к нему. Но привидение всё с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом. В испуге выбежала она в сени, но, опомнившись немного, хотела было помочь ему. Опрасно дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди, принялись стучать, высадили дверь. Хоть бы душа одна, вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами поднимался еще пара. Кинулись к мешкам, одни битые черепки лежали вместо червонцев, выпучи глаза и разинув рты, не смея пошевельнуть усом, стояли казаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво. Что было далее, не вспомню. Кидорка дала обед идти на богомолье. Собрала оставшиеся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился. Но приехавший из Киева казак... Рассказывал, что видел в лавре монахиню, Всевысокшую, как скелет, И беспрестанно молящуюся, Которую земляки по всем приметам Узнали пидорку, Что вот еще никто не слыхал от нее Ни одного слова, Что пришла на пешком И принесла оклад к иконе Божьей Матери свечены такими яркими камнями, Что все зажмурились на него глядя. Позвольте, этим еще не все кончилось. В тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, Показался снова босоврюк. Только все белом от него узнали, что это за птица. Никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады. А как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцев. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село, но и там, однако ж, не было покою.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 Калякали о сём о том, Было и про диковинки разные, и про чудо. Вот и померещилось. Ещё бы ничего, если бы одному, А то именно всем. Шабаран поднял голову, Блудящие глаза его ожили и засветились, И в миг появившиеся чёрные щетинистые усы Значительно заморгали на присутствующих. Все этот час узнали на бараньей голове рожу бособрюка. Тетка деда моего даже думала уже вот-вот попросит водки. Честные старшины за шапки да скорее свояси В другой раз сам церковный старост, и по временам раздоваривать глаз на глаз с дедовской чаркою, не успел еще раз за два достать дна.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 Нечего бы и вспоминать, чего собачье сына так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайворы стаями поднимались из ближнего дубового леса, и с диким криком метались по небу.